Глава 38. Золотое дело. После поездки в монастырь и к часовням прошёл день, но Страшилин не звонил и не появлялся в главке. Работал по своим каким-то каналам, и Катя его не тревожила. Она снова занималась насущными делами, текучкой пресс-центра и опять ждала дальнейшего развития событий. Это дело об убийстве одинокого пенсионера Уфимцева, в котором она принимала участие больше в роли наблюдателя, чем помощника, по-прежнему продолжала оставаться загадкой в смысле версий и мотивов для убийства. Страшилин говорил о простоте, но тут же упоминал и о сложности. Но ни один мотив, ни самый простой, ни сложный, пока ещё не понятый и не озвученный как версия, к данному случаю не подходил. И Катя решила не теряться в догадках, не изводить себя пустыми любопытными вопросами, а просто ждать. Рабочий день уже подходил к концу. В шесть она хотела уйти с работы и по пути заглянуть в продуктовый супермаркет. Однако... Без четверти шесть в кабинет пресс-центра вошёл Страшилин, чем-то до нельзя озабоченный и одновременно довольный. «Так, какие планы на вечер?» — спросил он бодро. «Домой, домой», — ответила Катя. «А у меня встречное предложение. Едем в гости». «Кому?» Имелось два варианта. Страшилин по обыкновению прислонился широкой спиной к двери, чтобы помешать кому-то из сотрудников зайти и нарушить приватную беседу. «Я подумал, мы ведь совсем не знаем никаких подробностей о прошлой жизни и работе нашего потерпевшего, Ильи Ильича. Так вот, всё это время я активно искал, кто бы мог нам помочь. Пролить, так сказать, свет. Но весь контингент просто убойный. Кому 86, кому 90». «Кто-то работал в аппарате ЦК, но не вместе с Уфимцевым. Однако я разыскал всё же одного. Он работал непосредственно с ним в конце 80-х. Хотел сегодня же его вместе с вами, Катя, навестить и расспросить. Так вот незадача. Увезли сегодня днём старика в госпиталь. Ему 89, так что остаётся только пальцы скрестить, чтобы жив-здоров был наш свидетель. Придётся ждать, когда на поправку пойдёт». «То есть в гости мы не едем?» — уточнила Катя. «Нет, у меня в запасе второй вариант». «Как у Шулера в рукаве краплёный туз», — усмехнулся Страшилин. «Я нашёл человека, знавшего майора Надежду Крылову. И то старое дело». «Так что же мы стоим тут, едем?» — воскликнула Катя. «Андрей Аркадьевич, какой вы молодец!» И только в машине опять, как всегда, увязнув в вечные пробки на бульварах, она поинтересовалась. А кто этот человек? Он в 80-х работал начальником ОБХСС в вашем подмосковном главке, ответил Страшилин. А фамилия его Горобцев? Горобцев? Катя вспомнила заместителя начальника главка, давшего ей это неожиданное поручение ⁇ участвовать в расследовании дела об убийстве. Он что же? Да-да, вот именно. Он отец генерала Горобцева моего товарища по институту и вообще. Некоторые вещи не стоит искать далеко, они близко лежат. Стоит лишь руку протянуть. Но мы сейчас редко с Горбцевым общаемся. Жизнь развела, так порой случается, даже с друзьями». Что бы он там ни заявлял, но, как отметила про себя Катя, дорогу к дому отца своего приятеля он помнил с закрытыми глазами въехали на делегатскую улицу позади огромного здания ГИБДД и остановились возле кирпичной пятнадцатиэтажной башни. Страшилин закрыл машину и позвонил в домофон. «Кто там?» «Дядя Паша, это Андрей». Дверь подъезда открылась, и они прошли к лифту и поднялись на десятый этаж. В конце просторной лестничной клетки дверь уже настежь. «Дядя Паша, по звонку, как договаривались». «Проходи, медведь». «Если бы ты знал, как я рад тебя видеть!» Дядя Паша, Павел Николаевич Горобцев, полковник милиции в отставке, доходил ростом здоровяку Страшилину лишь до плеча. Маленький, высохший в очках, ему уже перевалило за восемьдесят. «Здравствуйте!» — поздоровалась с ним Катя. Он окинул её озорным лукавым взглядом и поклонился. «Так и дело веселее расследовать с напарницей!» «Не с дундуком каким-то полицейским, а с милой и хорошенькой девушкой», — сказал он. «Это тебе, Андрюша, полезно». Он погрозил тощим пальцем. «А то совсем ты это, одичаешь. Вовремя ты приехал, глянь, кто ко мне на огонёк залетел». Из гостиной в холл вышел заместитель начальника главка Горобцев в форме в генеральском мундире. «Привет», — сказал ему Страшилин. «Здравствуй». «Я лекарство отцу привёз, сейчас уеду, не стану вам мешать». «Ты нам не мешаешь, ты у себя дома». Генерал Горобцев повернулся к Кате. «Как успехи?» — спросил он. «Ничего, спасибо, вот пытаемся разобраться в деле об убийстве. Ваш отец, он ведь работал в ОБХСС?» «Работал, я только не понимаю, при чем тут это. Старые дела. Андрей вечно всё пытается усложнить максимально». «Может, выпьем, ребята, за встречу?» — предложил Павел Николаевич Горобцев. Он пошёл в гостиную и вернулся с бутылкой коньяка и рюмками. «Папа, я на службе», — сказал генерал. «А то ты не пел никогда на службе», — хмыкнул Павел Николаевич и разлил коньяк по рюмкам. Генерал Горобцев глянул на Страшилина и, не говоря ни слова, пошёл к выходу. Тихо клацнула дверь, защёлкнулся замок. «Зазнался, пацан мой», — вздохнул Павел Николаевич. «Ну да чёрт с ним. Ты, Андрюша, зла на него не держи. Пойдёмте, ребята, в комнату. На диване угнездимся, разговор-то долгий у нас». На диване в гостиной старик чокнулся со Страшилиным коньяком. Катя пить вежливо отказалась. «Нет-нет, очень крепкий». Она думала о генерале, замначальника Главка, который был когда-то другом Страшилина, а теперь вот так демонстративно ушёл из квартиры собственного отца, давая понять, что не только пить, но и разговаривать с бывшим товарищем он не намерен. «Ох, мужчины, сколько вас амбиций порой, и сколько глупости на пустом месте. И чего они не поделили, интересно? Один стал генералом, получил такую должность, другой... Ну что же, другой следователь Следственного комитета. Одинок, разведён, живёт с попугаем в квартире и спивается». «Может, в этом всё дело?» Катя смотрела, как молодецкий Страшилин проглотил коньяк. Старичок тут же налил ему и себе новую порцию. «Так не пойму я, чего вы, ребята, этим старым делом заинтересовались?» — спросил он. «Мы в ходе расследования столкнулись с фамилией Крылова Надежда. Майор ОБХСС», — сказала быстро Катя. «Это посёлок Маяк, а рядом с ним местечко Каблуково. Там промзоны и старые заброшенные цехофабрики». «Так вот, там есть место и называется оно «Смерть майора». Правда, необычно. И всё это связано с Надеждой Крыловой. А вы её знали, Павел Николаевич?» «Мы встречались, дай бог памяти, сколько лет с тех пор минуло. И на совещаниях у министерстве, и потом она была откомандирована в наш главк. Так как курировала, вела очень крупное расследование «Золотое дело». Так мы тогда его называли. «Золотое дело?» — переспросила Катя. «Происходило всё это в рамках масштабной операции министерства. Сейчас это экономическими преступлениями зовётся. А тогда называлось расхитительством драгметаллов. Золото в общем. Большое, сложное было дело. И копнули его тогда, в начале 80-х, по-крупному». Старик подлил ещё коньяка себе и молчавшему Страшилину. И дальневосточные золотые прииски копнули. И ювелирные фабрики в Ереване. И московскую, столичную торговую сеть, ювелирторга. У нас-то в области лишь отголоски, сполохи. Но я сразу понял тогда, как на совещании Надежда Крылова начала докладывать. Крупное, общесоюзное дело. Суть его в чём? — спросил Страшилин. Цеховики скооперировались. Часть золота, неучтённо добытого на дальневосточных приисках, переправлялась в Армению на ювелирную фабрику. И там изготовлялись изделия. Кольца, серьги, браслеты, часы даже, цепочки золотые. На фабрике они ювелирку не маркировали, проб не ставили. Искали другие предприятия. Часто совсем нейтральные, не связанные с производством ювелирных изделий. Вот у нас в области, например, в этом Каблукове. Имелась тогда фабрика. Они штампы делали, значки, и клейма для сельского хозяйства. Вот цеховики и открыли там подпольное производство. И начали изготавливать поддельные ювелирные клейма. Всего три человека в цеху подпольном том работало. На фабрике и знать не знали, потому что часть руководства с цеховиками была завязана напрямую, а другой части на лапу клали. Но вскрыть всю эту схему подпольную, ой, как непросто. «Вы вскрыли, ваше управление?» — спросил Страшилин. «Нет, министерство». Тогда к нам Надежду Крылову и откомандировали. Она опытный сотрудник, в золотом деле с самого его начала. Так что все данные, все нити у неё имелись. Нас она информировала постольку-поскольку. Стала плотно интересоваться фабрикой в Каблуково. Я тогда сразу понял. Майор своей агентурой по этому делу располагает. Они ей информацию поставляют. А нам? В общем, она не то, чтобы не доверяла. Но это дело такое, серьёзное. Секретная. Так что я понимал всё. А потом она из главка уехала в маяк. Там, в ОВД, провела несколько дней. Местные сотрудники кое-какие её поручения исполняли. Я распорядился, чтобы оказывали всяческое содействие. Но в суть операции она никого не посвящала. Я лишь потом узнал. Она все эти дни в маяке... Ждала, когда с ней на связь выйдет агент и сообщит информацию, ради которой она и приехала. «Какую?» — спросила Катя. «Когда на фабрику штампов в подпольный цех курьер привезёт партию золотых ювелирных изделий для проставки клейм, ответил Горобцев. Катя кивнула. Об этом и отец участкового тогда толковал. «Это в маяке до сих пор старые сотрудники помнят». И так вышло, что в тот день позвонил ей агент, мол, идёт доставка, и назвал конкретное место. Цех фабричный. И она, Крылова, отправилась туда совсем одна. Видимо, хотела сама всё проверить, убедиться, проследить. Она в дежурной части оставила координаты, где её искать. Это ж 80-е годы. Никаких вам мобильных телефонов. Там позвонить можно было только с проходной фабрики. «А это совсем другой цех от того места, где её потом нашли». «Всё-таки её убили, да?» — спросила Катя. «Нет», — старик покачал головой. «Мы ведь тоже сначала так думали. Убийство. Погибло при исполнении». «Экспертизу провели. Вывод категоричный. Естественная смерть. Инфаркт». «Прямо там, на месте». На солнце у цеха. В разгар операции она его получила. Вот ведь как в жизни случается, а. Кто бы мог подумать, едет майор милиции на важное задание, чуть ли не на задержание преступника с поличным, а его бац. Инфаркт наповал сражает. Сердце у нее не выдержало напряжения жары. Да, может, перенервничала и испугалась она. Я ведь говорю. «Видел я её. Встречались мы по службе. Полная она была рыхлая, как сейчас помню. И, видно, проблемами с сердцем уже тогда страдала. Да вот скрывала их и от себя, и от других». «А правда, что всех этих цеховиков потом поймали и расстреляли по приговору суда?» — спросила Катя. «Дело до конца довели. Многих посадили на большие сроки. Некоторые и высшую меру схлопотали». Контрабанду золота им вменили тогда. Создание организованной группы и ещё целый букет статей. Громкое было дело, но слушалось, как обычно, в закрытом режиме. «Правда, кое-кто, конечно, утёк, как песок сквозь пальцы. Кто, например, мог утечь, как песок сквозь пальцы?» — спросил Страшилин. «Ну, из главарейцев и никто. А вот нижнее звено». Например, курьер тот с золотым грузом, которого Надежда Крылова выслеживать отправилась. Рабочие с фабрики её бездыханной нашли. При ней удостоверение майора милиции. Из ОВД сразу туда по звонку выехали. Но в самом цеху никого не застали. Ни следов подпольного производства, ни курьера с чемоданами золота. Потом уж в ходе расследования наслед цеха по производству клеем всё же вышли. А по поводу курьера и груза так ничего и не прояснили. «А вы, дядя Паша, так ничего об этом потом и не слышали?» — спросил Страшилин. «Ну, не конкретика, ни улики, а в смысле слухов». Слухи-то ходили. Лет десять прошло, как я первый слух услышал. Уже на пенсию я собирался». Там ни дело, ни расследование, только голый слух, агентурные сказки. «О ком?» — спросил Страшилин. «Хотите, угадаю. Хотите, фамилию вам назову?» «Валяй. Виктор Мурин по кличке Везунчик». Старик Горобцев глянул на Страшилина из-под седых бровей. «Всегда это бы, Андрюша, восхищался. Твоим умом». Не Мурин ли, согласно слухам, был в молодости тем курьером, Кому удалось избежать расстрельного приговора и чемодан золота ворованного припрятать?» — спросил Страшилин. «Везунчик. По слухам, именно потому он свою кличку и заработал», — ответил старик. «И зауважали его братки за то, что из расстрельного дела сумел выйти сухим из воды. Я смотрю, у вас там какие-то мосты к нему пролегают, из прошлого в настоящее. Только ведь это дохлый номер, Андрюша. Убили Мурина несколько лет назад. Нет его на этом свете больше. «Я знаю, дядя Паша», — ответил Страшилин. Осталось только место, где они встретились. Кто? Мурин и майор Надежда Крылова. И она умерла на том месте от инфаркта. Теперь там фабрики нет. А место, как вот моя коллега Катя вам уже сказала, зовётся в народе смерть майора. «Что-то я не пойму. К чему ты клонишь?» Старик Горобцев вздохнул. «Ну как, помог я вам хоть чуть-чуть, ребятки?» Катя кивнула. Она была ошеломлена тем, что Страшилин вот так сходу угадал. Или это не просто догадка а логический вывод? О чём же он там про себя думает, этот следователь по особо важным делам? Почему не делится с ней, не считает нужным? Но вот сюда, к старику, свидетелю тех времён, Он же взял её с собой. Когда они покинули гостеприимный дом и его старого хозяина, Катя всё пыталась определить, подействовал или нет на Страшилина выпитый коньяк. Вроде нет. И вроде да. «Сестра Римма, дочь Виктора Мурина», — подытожила она. А часовня в Каблуково построена на том самом месте, где Виктор Мурин много лет назад встретился с майором Надеждой Крыловой. И ему там крупно повезло ответил Страшилин. Он дышал коньяком. «Фактически, да. И фактически, и практически». Страшилин о чём-то раздумывал. Её внезапная смерть избавила его от задержания с поличным, от расследования, от суда и, возможно, от высшей меры. Смерть майора подарила отцу сестры Риммы шанс. На дальнейшую жизнь? Но его ведь потом всё равно убили, Андрей Аркадьевич. Свои же уголовники». «Значит, срок истёк. Отсрочка закончилась». «Какая отсрочка?» «Та, что смерть ему предоставила в тот раз там, на месте часовни. Помнится, наша тихая, скромная сестра Римма тоже толковала об отсрочке. «Отсрочить смерть этим и старик Илья Уфимцев интересовался». «И всё же», — сказала Катя, — «я не понимаю, как это может быть связано. Вдруг всё дело в том чемодане золота, и они там клад ищут на месте часовни». «Нет, дело не в золоте», — Страшилин покачал головой. «Золото Мурин-везунчик прикарманил, получил, так сказать, стартовый капитал, основу всех своих будущих вложений и инвестиций. Того золота контрабандного больше нет, и дело не в нём. А в чём же?» «В чём-то гораздо более серьёзном», — ответил Страшилин. Они вышли на тёмную вечернюю делегатскую улицу. Он достал мобильный и позвонил в ОВД на маяк. Попросил соединить его с участковым Гуляевым. Катя слушала их разговор. «Приглядите за часовней в Каблуково», — попросил Страшилин. «Да, за той самой недостроенной, на месте фабрики». «Да-да, место смерть майора. Сделайте всё аккуратно, без огласки. Просто посмотрите, я хочу знать, что там происходит». Он убрал мобильный и открыл машину. «Вы не трезво» сказала Катя. «И за руль не сядете». Страшилин закрыл машину. «Ладно. Оставлю тут, во дворе у Горобцева. Завтра утром заберу. Поеду на метро». «Обещаете?» «Честное слово. Вам сейчас поймаем такси на Садовом». «Генерал Горобцев, ваш институтский друг?» — спросила Катя, когда они шли к Садовому кольцу. «Был». «Не приветлив он с вами, в отличие от его отца. Вы поссорились с ним?» «Не ссорились. Просто как-то всё общение наше прекратилось. Всё товарищество. Претензии вот стал предъявлять мне. Как вы?» «Как я?» «Пью, мол». «Ну не как вы, а жёстче. Говорю, мол, не то, что надо. Не то болтаю, не так рассуждаю. Критикую, вольнодумствую. Полностью из нынешней вертикали выпадаю. Под козырёк брать сразу. Рука не тянется. Могу вопрос неудобный задать. Могу вообще чего-нибудь брякнуть» генералы это люди вертикали. Они себе друзей с умом сейчас выбирают. По связям, по полезности. А от меня проку мало. Я могу выпить и в горизонталь улечься. И говорить громко о том, о чём мы в юности в институте так мечтали». «О чём вы мечтали?» — спросила Катя. «О счастье, о свободе». Страшилин поднял руку. Жёлтое такси остановилось на Садовом. Катя села. Оглянулась по привычке. Страшилин шёл к светофору, чтобы перейти садовое кольцо и спуститься в метро.